Глава шестнадцатая Я тонула, погружаясь все глубже в пучину отчаяния, где не было магии, где не было света и тепла, тьмы, жизни. Я не знала, где нахожусь и что происходит, но чувствовала, силы покидают меня. Это было так странно, пугающе, что я закричала. Но из горла не вырвалось ни единого звука. Я не слышала себя, и от этого было еще страшнее. Впереди или позади? Вверху или внизу? Кто поймет, кто разберет, где я нахожусь?» Показался тусклый огонек. Он манил к себе, словно был единственной надеждой на спасение в этом безмолвном океане. Я знала, у меня один шанс, чтобы добраться до него. Я должна им воспользоваться, во что бы то ни стало. Я протянула к нему руку, пытаясь прикоснуться. И чудо случилось. Мои пальцы коснулись маленького солнышка. Их тронула искра разряд тока, распространившийся по всей коже. И я очнулась, открыла глаза и удивилась. Я была жива, невредима. А о том, что во мне теперь нет ни тьмы, ни света, можно было узнать, только заглянув в душу. Я больше не видела жил, которые раньше сопровождали меня повсюду. Зато рядом с моей постелью, держа меня за руку, сидел Рен. При взгляде на него я заплакала. Не смогла сдержать чувства, которые сводили меня с ума. «Не плачь». Он наклонился надо мной и поцеловал в лоб, успокаивая одним только своим прикосновением. «Я рядом с тобой, и теперь никуда не уйду». «Обещаешь?» «Обещаю», — выдохнул Рен. «Я верю ему. Как можно не верить тому, кого любишь больше жизни?» «А где?» «Наши родители решили, что больше не будут вмешиваться в жизнь своих детей». Теперь мы и дальше можем совершать свои ошибки, не отчитываясь перед ними. Конечно, он ухмыльнулся. Я уверена, они будут присматривать за нами. Все-таки они боги. А ты знал? — спросила я. Он вздохнул и отвел взгляд. Ненадолго. Посмотрел на меня. И в его глазах я прочла больше, чем могла себе представить. Нежность, бесконечную любовь. И обещание счастья, которое никто у нас не отберет. Эми. Что было, то прошло. Не стоит ворошить дела давно минувших дней. Я хочу, чтобы впереди нас ждала только любовь. Я тоже хочу этого. Приподнялась, потянулась к нему за поцелуем, но он отстранился. Тебя ждет последнее испытание, — сообщил Рен. Какое? Ты должна стать королевой. Я вновь откинулась на подушку, решив, что просто не сдвинусь с места. Я устала, очень устала, и не хотела никуда идти. Быть королевой? «Нет, я не смогу. Эти люди не примут меня, не пойдут за мной, считая предательницей. Я остановила войну, которую начал их король, а значит, ослушалась его приказа. Даже если все теперь знают, что темный бог сам низложил короля, прямо решив, что тот недостоин править, а светлое его поддержала, то все равно это не вызовет всеобщей и немедленно любви ко мне. Я не могу». «Да, но Ирен прав. Мне нужно достойно выдержать последнее испытание» даже если оно не принесет мне счастья. — Они ждут меня? — спросила у него. — Да, — произнес он. — Тогда не будем медлить. Я встала с кровати, опираясь на Кайрена, удивляясь тому, что у меня еще остались силы. Казалось, что я должна была утратить их вместе с магией, лишиться всего, что имела. Но это было не так. У дверей меня уже ждали. Но не враги, нет, друзья. Улыбающийся Сарим, добродушный Тора и спокойный Майвер. Стояли, словно стражники, охраняли мое спокойствие. «Наша принцесска очнулась!» — пробасил Тора. «Долго же ты спала, птичка! Мы уже начали волноваться о тебе!» «Здравствуй!» — поздоровался Сарим с Кайреном и подмигнул мне, а я удивилась. «Они успели подружиться!» «Услышала я голос брата. Но ты и правда успела нас испугать. Не делай так больше!» «Не буду!» — пообещала ему. Мне хотелось бы побыть с друзьями, рассказать им все, что я сейчас чувствовала к этому миру и к ним. Но прямо сейчас было дело, которое следовало завершить до того, как я пойду дальше. Я хочу поговорить со всеми — с отцом, с генералами, с магами. И с тобой тоже, Гай. Я смотрела в глаза брату, и мне было стыдно, что я собираюсь возложить на его плечи непосильную ношу. Хорошо. Улыбнулся брат, даже не подозревая об этом. Все собрались очень быстро. Словно ожидали, когда я приду в себя. Отец был хмурым, почти злым, но, увидев меня, улыбнулся. Жаль, что мы не стали с ним близки. Но в этом не только моя вина. Может, когда-нибудь и я смогу относиться к нему иначе. Но сейчас только от меня зависит, готова ли я сделать первый шаг навстречу лучшему будущему. Сейчас все изменилось, и мне нужно сделать хоть что-то, чтобы потом не жалеть о своем решении. Я подошла и обняла его, удивив всех присутствующих. Даже отец не сразу обнял меня в ответ, будто не поверил, что я могла так сделать, особенно после того, что он совершил. «Ты просила, чтобы мы все собрались», — напомнил он. «Да». Я улыбнулась. «Конечно. Здесь были все, кого я знала. И это было необычно. Но возможность попрощаться радовала. Это то, чего я хотела. Улыбнулась Филетти, той женщине, которая показала мне этот мир. Привезла домой, не зная, кто я на самом деле. Бросила мимолетный взгляд на Байзерми и получила в ответ недовольную гримасу. мак огня не воевал вместе с моим отцом. Он считал, как и я, что тот поступает неправильно. Что ж, надеюсь, он будет рад моему решению. Я отстранилась от отца, который меня поддерживал, вышла на середину большого кабинета, пытаясь подавить возникший страх, и произнесла. «Я очень рада видеть вас всех. Эти времена принесли нам много печали. Но я рада, что все мы живы» и можем гордиться тем, что на землю Древа Мира пришел покой. Думаю, вы все уже знаете, что темный Бог решил, что мой отец не должен править праймом и там. Я наследница, его старшая дочь. По праву крови вся власть переходит ко мне, и я становлюсь королевой. Но вся моя жизнь, вся моя сознательная жизнь прошла далеко от этих земель. Я не знаю, чем живут люди, о чем они мечтают, чего хотят. И я не знаю, какие надежды в их сердцах. Я не знаю, чего они ждут от меня, чего будут ждать. И я понимаю, что это всего лишь слова, которые могут немного, но все же хочу, чтобы вы услышали меня, приняли мое желание. Я знаю, что так можно. И сегодня, перед лицом тех, кто вершит судьбу нашего королевства, я хочу сказать, что отрекаюсь от престола и отдаю все своему брату, который достойнее, смелее, умнее, чем я. Я замолчала слушая тишину, опустившуюся на кабинет после моих слов, ожидая ответа, но все молчали. Кажется, никто не мог поверить, что я могла такое произнести. Вряд ли кто-то из королей отказывался раньше от короны. Но это не страшно. Я готова быть первой. — Эми, ты сошла с ума! — воскликнул Гай. — Даже не думай. Я не позволю тебе испортить свою жизнь. — Наоборот, я получу то, чего хочу. То, о чем всегда мечтала. — Спокойствие. Я прошу у тебя прощения, потому что понимаю. Быть королем — это не шутка, это большая ответственность, и я перекладываю ее на тебя. Отец вдруг засмеялся, и я удивленно вздрогнула, посмотрела на него. — Я знал, что ты нас еще удивишь, — пояснил он. — Сын, она права. Ее никогда не готовили к этому. Но ты и сам знаешь, это тебя всегда готовили принять корону. Я не готов. А это не имеет значения. Ты должен выполнить свой долг. В этом я была согласна с отцом. Все вдруг начали спорить, и только мы с Реном молчали. — Но как вы будете жить? — вдруг спросила Филета, и после ее вопроса воцарилась тишина. Я так далеко не загадывала. Обернулась к любимому и поразилась его немного виноватой улыбке. — Я сын темного бога, — произнес он. До того, как Ааронт вернулся к началу, он был королем и владел всеми темными территориями. Полагаю, что то, каким он стал сейчас, не имеет значения. Он все такой же правитель, просто отошедший от дел. А я его сын. «Дочь светлого короля будет править темными?» — воскликнул отец. «Немыслимо!» «Вероятно, что так все и будет. Божественная шутка. Чтобы светлые и темные больше никогда не воевали. Вот так». Побег от ответственности вдруг превратился в нечто большее. Теперь я не могла сказать, что мне не хочется быть королевой. У меня не осталось выбора. Я не думала об этом. Но одно дело — оставить людей на того, кому всецело доверяешь, и совсем другое — бросить на произвол судьбы. Обсуждение затянулось надолго. Решали, что делать дальше. А жизнь продолжалась. Ночь опустилась на замок, когда мы покинули кабинет. Решили все, что только было возможно но прекрасно понимали, что предусмотреть каждую мелочь практически нельзя. И все же у меня оставалось еще одно дело, которое было необходимо решить. Я нашла своих друзей у комнаты, где оставила их. Они ждали меня, уже зная, что я решила. Никто из них не говорил, не убеждал, что я поступаю неверно. Эти суровые мужчины, которые пережили столько трудностей, войн, боли и поражений, еще верили в любовь. Только Тора недовольно покачал головой и пробурчал нечто очень похожее. Придется присматривать за птичкой, а то опять влипнет в неприятности. Но я была не против. Очень беспокоила печальная судьба Лина. Я оставила его тогда в палатке, израненного, изуродованного, и теперь не знала, что с ним. Мне очень хотелось верить, что все наладится, но я боялась. «Да с ним все лучше всех!» успокоил меня Сарим. Хохотнул в своей обычной грубоватой манере. «Помнишь ту драуку, которая держала трактир? Она ухаживает за ним, так что у этого волчонка все лучше всех, несмотря на разукрашенную морду. Я вздохнула с облегчением. Сегодня последний день, когда я могу расслабиться в кругу друзей. Уже завтра мы с Реном отправимся на темные территории, восстанавливать то, что было разрушено. Моя жизнь никогда не будет прежней. Но я к этому и не стремлюсь. Лучше быть нужной, чем красть внимание тех, для кого-то никто. — Значит, отправитесь со мной? — спросила я. «Ну, не бросим же мы тебя одну!» Тут же сообщил Сарим. «А твоей дочери?» — обернулась Ктора. «Они взрослые и уже нашли мужей. Зачем им старик? А я буду следовать за вами везде, ваше высочество. Ваше величество!» — поправился Майвер. «Да, теперь все будет хорошо».